меч и колокол, эпиграф «Если Бог за нас, кто против нас?» Послание к римлянам апостола Павла, глава 8, стих 31. В бурных событиях конца 70-х, начала 80-х годов XIV -го века Сергий принял самое живое участие. Объединивший всю Русь жертвенный подвиг Куликова поля был и его подвигом, и в этом есть историческая закономерность. Именно в событии такого масштаба явственно открылся национальный характер деятельности Сергия, глубокий патриотический смысл его подвижничества. Как большие реки возникают из малых ручейков, так и великие события таинственно и неотвратимо зарождаются в тревогах повседневности. Сложившийся в 1374 году на съезде в Переиславле Московско-Нижегородский союз позволил усмирить Тверь, а затем развернуть активную вооруженную борьбу с Ордой. Однако ряд тяжелых ударов, нанесенных татарами по Суздальско-Нижегородским землям в 1376-1378 годах заставил князя Дмитрия Константиновича одуматься и выйти из игры. Вся тяжесть войны с Ордой отныне легла на плечи московского князя Дмитрия. Летом 1378 года поганые из Мамаевой Орды вновь опустошили Нижегородские земли, а затем двинулись на Москву. Их вел надменный царевич Бейгич. Князь Дмитрий Иванович выступил навстречу врагу. В Рязанской земле, На реке Вожих он нанес татарам сокрушительное поражение. Ордынцы бежали, гонимы гневом Божиим. Битва произошла в среду, 11 августа, во время двухнедельного Богородицы на поста, предшествовавшего празднику Успения, 15 августа. Торжество по случаю победы состоялось в Коломне, в самый праздник Успения. Это совпадение было воспринято современниками, как проявление милости Богородицы к русской земле. Победа на Воже смыла с московских воевод позор поражения на пьяни, но, как и прежде, за храбрость и гордость князей приходилось расплачиваться горожанам. Когда московские полки ушли, сам Мамай внезапно нагрянул с войском на Рязанскую землю. Князь Олег Иванович, не имея сил для сражения, бежал. Татары сожгли п е р е с л а в л ь р я з а н с к и й современная Рязань, и другие города перебили и увели в пленных жителей. Среди ордынских вельмож поражение на воже вызвало сильные раздоры. Однако сторонники новой попытки покорения Руси взяли верх. Опустошив Рязанскую землю, Мамай расчистил себе путь на Москву. Понимая, что этот поход решит его судьбу, Мамай не с п е ш и л На протяжении всего 1379 и первой половины 1380 -го года ордынский правитель копил силы. Искал союзников, вербовал наемников, он наладил связи с великим князем литовским Ягайло, нанял в Крыму отряд генуэзцев. Одновременно Мамай пытался добиться успеха самым простым способом – уничтожив Дмитрия, или же по меньшей мере рассорив его с главным союзником – князем Владимиром Серпуховским. Обосновавшийся в Мамаевой орде изменник Иван Вильяминов – послал в Москву своего человека, некоего попа, у которого при аресте обнаружили злых зелий лютых мешок. Для кого берег он эти яды, нетрудно догадаться. Впрочем, летописец не сообщает подробностей дела, добавляя лишь, что поп был сослан в северное з а х о л у с т ь е на озеро Лачи. д Примечательно, что князь не решился казнить с в я щ е н н и к Летом 1379 года и сам Иван Вильяминов тайно вернулся из Орды в русские земли. Выполняя волю Мамая, он должен был, пользуясь своими старыми связями в Москве, посеять раздор между Дмитрием Ивановичем и Владимиром Серпуховским. Возможно, он имел какие-то подлинные или ложные свидетельства неблагонадежности Владимира, который должен был через своих людей подбросить великому князю. В те времена основой благополучия любого правителя была хорошо налаженная разведка. Не пренебрегал ею и князь Владимир. Своевременно узнав о замысле Ивана Вильяминова, князь с помощью своих людей выследил его и перехватил на пути в Москву. После этого Владимир помчался к великому князю и рассказал ему обо всем. Вслед за ним в Москву привезли пленного Вильяминова. Князь Дмитрий Иванович понимал, сколь много значит для него в этот момент е д и н о ч е с т в о с братом. Желая доказать ему свою дружбу, а вместе с тем п р и б у г н у т ь боярскую и посадскую оппозицию, великий князь приказал казнить изменника. Насколько известно, это была первая публичная казнь в Москве. Летописец сообщил о ней кратко, но с каким-то особым вниманием к деталям. Того же лета месяца августа в тридцатый день на память святого мученика Феликса во вторник до обеда в час дни убиен бысть Иван Васильев, сын Тысяцкого, мечем потят б ы с на Кучкове поле у города у Москвы по велениям князя Великого Дмитрия Ивановича. Не прошло и двух недель, как горе пришло в дом самого князя Дмитрия. Одиннадцатого сентября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 которые недовольны были возвышением Ягайла. В борьбе за предотвращение Литовско-Ордынского союза огромную роль призван был сыграть глава православной церкви. В июле 1379 года м и т я из Большой Свитой выехал из Москвы в Константинополь. В степях московское посольство имело встречу с Мамаем. Правитель Орды счел за лучшее не трогать духовных лиц,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 п о с л а н ы м летом 1378 года после изгнания из Москвы. В самом конце 1379 года московский князь решил вбить клин между владениями Егайло и кочевьями Мамая, утвердившись в среднем Поднепровье.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 и выяснением отношений с своим дядей Кейстутом великий князь литовский Егайло не смог оказать московским воеводам сопротивление или нанести ответный удар. Сильное движение против его власти поднялось в это время на в о л ы н и и в Подолии, где в роли наместников сидели родные двоюродные братья великого князя литовского, а также его дядя Любард г е д и м и н о в и ч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 Борьба вокруг митрополитчей кафедры, конечно, не могла оставить Сергия равнодушным. Он скорбел о том, что русская земля оказалась лишена достойного архипастре, но гораздо больше беспокоило его неотвратимое приближение большой войны с Мамаем. Вероятно, он видел в ней историческое противоборство сил добра и зла, от исхода которого зависит б у д у щ и е Руси. Внешние тревоги не раз вызывали в сознании Сергия своеобразный отклик – видение. Можно думать, что именно в конце 1379-го, в начале 1380-го года, когда и в церковной, и в государственной жизни создалась особая, как бы предгрозовая напряженность, Сергий имел с а м ы е яркое, с а м ы е з н а м е н и т ы е своих видений. В его келью на Маковце снизошла сама Богородица.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 И вдруг воскликнул, обращаясь к своему к е л е н н и к у Михею, дремавшему на лежанке в углу, «Чадо, трезвися и бодрствуй, понеже посещение чудно хочет нам быть и, и ужасно сейчас». И тут в ушах с е р ь г и зазвучал неведомый голос, «Все причистое грядет». Он вскочил с л а в к и и выбежал в сень. В глаза ему ударил свет, паче с о л н ц а сияюще. Перед ним стояла сама о г о р о д и ц а а рядом с ней апостолы Петр и Иоанн. Увидев их с е р г и й полниц, немогой т е р п е й т и нестропимую ону зарю. Богородица прикоснулась руками к игумену, о б о д р и л его. «Не ужасайся и з б р а н ничемой, п р и и д у к б о посетите тебе, сеуслышана бысть молитва твоя». Она пообещала Сергию заботиться о его обители, защищать ее от всех опасностей, и ся рекшей невидима бысть. Сергий пришел в себя, поднялся на ноги. От волнения он едва мог говорить. На вопрос перепуганного Михея «Что бысть чудное севедение?» он ответил лишь одно. «Потрпи, чадо, понежив мне, дух мой трепещет от чудного видения».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 Она приказала мастерам-строителям ехать из Константинополя в Киев и там выстроить собор Печерского монастыря. Второй раз Богородица у в и д е л мысленными очами слепой инок е р а з м Гораздо чаще случались на Руси явления икон Богоматери, творивших чудеса. Одна из них, Толкская, была явлена ростовскому епископу Прохору в самый год рождения Сергия в 1314 году. берегу волги близ ярославля сергий увидел богоматер ь не духовными а телесными очами дева мария явилась ему не в тонком сне не одним только голосом свыше а наву и так сказать лично это подчеркивало автор жития серги в одной из редакций памятника вникновской летописи сказано что явление богоматери небе Нечто, гаданием или привидением, но ясно явлено в виде, к а к уже древле а ф о н а с и я Афонский. Упоминание о видении а ф а н а с и я ф о н с к о г о не случайно. Согласно утверждениям византийцев, Богоматерь покровительствовала м о н а ш с к о й ж и з н и н н Афоне. Знаменитый афонский подвижник первой половины XIV века Григорий Синаид в своих сочинениях назвал Афон «храмом Богоматери», Домом ее, палатую, селением, эту же идею развивал его современник Григорий Палама. Явление Богоматери Сергию позволяло рассматривать маковец как русскую святую гору, как своего рода новый Афон. Весть о явлении Богоматери Сергию быстро разнесла с Паруси.